Опять начинают щелкать калаши, на что-то сильно меньше, чем было. Бьют одиночными. Истерика солдатская вроде бы прекратилась. Связи нет? Николаевич попросил подождать. Ждем. Верчу в руках натовскую каску. Легкая, а по силу силуэту очень на вермахтовскую похожа. Приходит в голову идея. Вообще-то она достаточно идиотская. Ну да, сегодня день соответственный. Распускаю ремешок до максимума, протягиваю каску морфу. <реклама> Защита головы. Пита ахиллеса, глава мутобора. Ну да, он же не современный школьник, поймет аналогию. Мозг у него единственное уязвимое место. Напялит каску, считай за тяжелую кавалерию. Смотрит недоверчиво, потом начинает прилаживать шлем на кумпол. Помогаю затянуть ремешки. Мда, и так-то жутковатый видок был, а каска еще и усугубила. Но доставать зеркало и показывать ему, как сидит обновка, не хочется. Кто его знает, как он на свою харю в зеркале отреагирует? Со стороны соседей взлетают в воздух красная ракета. Сигнал бедствия. Действительно вляпались. Знать бы еще во что. николаевич ничего не может сказать внятного. Предлагает прибыть туда, откуда начинали где подобрали инженера. Настойчиво спрашивает, как мутабор сможет гарантировать свою невраждебность. Морфа интересует это симметрично. Он хоть и в каске, но понимает, что случись, что и шлем не спасет. Не знаю, видел ли он в инете записи стрельбы иракского снайпера по американцам, но там видно было, как шьет в ларовые каски на вылет. Получается, что гарантии не может дать никто. Придется верить друг другу на слово. Тонкая материя. Очень тонкая. Это раньше дворяне и купцы в России на слово данное могли полагаться. Вон как в бесприданнице Выживатов-то не мог через данное им слово перепрыгнуть при всей охоте. Но это когда было? Нынче письменные договоры от Надувалова не спасают. Остается надеяться, что в мертвом мозгу морфа доминанта мести достаточная мотивация. И что у моих друзей не возникнет ощущения, что лучше такого союзничка определить для общего блага в яму. И присыпать для надежности. Поприпиравшись, наконец, садимся в джипик. Тесно, но влезли. И тут уже морф не рвется за руль, чего я, признаться, опасался. искоса поглядываю на него, но похоже, что манипуляция с заведением мотора у него выпала из памяти, и мои действия не вызывают у него ассоциаций. А интересно, если б сел на заведенную машину, повел бы? От волнения ухитряюсь заплутать в трех соснах и выкатываю совсем не оттуда, откуда хотел но все же выкатываюсь. Наши расположились грамотно, прикрывшись броней. Останавливаюсь аккурат под прицелом пулеметов с БТР. Вылезаем, вытаскиваем гения. Навстречу спокойно идет Николаевич. Совершенно неожиданно протягивает руку мутабору. Отрекомендовывается и спрашивает, врач ли мутабор. Мутобор? Ну, самое подходящее слово, он охренел. Точно. Руку не пожимает, показав явно растерянно свою лапу. Потом говорит уже слышанное мной раньше «Хессих». Старшой кивает. То, что ему отказали в рукопожатии, видно, его мало смутило. А вот Морфа он определенно озадачил. Удивил, победил? Как источник информации, Морф оказывается малоинтересен. Он может рассказать на своем волопюке с моим кривым переводом только про медлабораторию что происходило в лагере, не знает. Да и возили его в будке без окошек. Хотя проскакивает намеком, что, видимо, его использовали в акциях устрашения, но развивать эту тему он не хочет категорически. Связи по-прежнему нет. То есть с кронштадтскими кораблями и подразделениями связь в порядке, а вот соседи что-то заткнулись. И стрельба смолкла. Это совсем непонятно. Не было артиллерийской пальбы, Нечем было бы танки выбить. Должна была бы часть брони уцелеть. Да и дымов оттуда не видать. А горящая техника дает такие чадные столбище, что слепой и тот, если не увидит, так за пару километров унюхает. Хотя не факт, что битая техника обязательно должна пылать костром. Но вообще желание лезть на завод пока остывает. Только сейчас замечаю, что не вижу никого из тех, с кем мотался к соседям. Оказывается, Надежда с рукокрылом еще там у подполковника меня искали. Летеха несколько скисший топчется рядом. Он вообще между стульев и как бы не решил, что лучше ему с броней откатиться к супермаркетам. Я бы точно так решил. Потому как жирная синица в руках, она сытнее. Вообще самое хреновое это отсутствие информации. На военный совет СБТР вытаскивают Севастьянова. Инженер хренеет, увидев морфа. Первое охреневание не успевает схлынуть, когда замечает лежащего на Насте голого Творца. Мне кажется, что у Севастьянова возникает сильное желание напинать пленного, от которого его удерживает только наше присутствие. И больше, пожалуй, присутствие Морфа. Это же этот! И тварь, егонная. Знаем. Вопрос в другом. Штурмовавшая группа на что-то напоролась и откатилась, судя по всему, с потерями. Что там могло оказаться такого, что разгромило, считай, батальон с танками? Артиллерия, зенитки, птурсы? Что у вас там было? Не, этого не было точно. На территории завода есть склад охотничьего вооружения и боеприпасов в виде конверсии делали. Артиллерии точно не было. Оборудование в цехах в рабочем состоянии? Пока да, но его ж рвануть минута делов. Ну, не минута, но все равно ломать не строить. «Получается так. Если нам внутрь лезть, как лучше?» «В каком составе? С коробочками или пешком?» «А пешком рекомендуете?» «Залезть-то проще будет. Вот вылезти, боюсь, не получится». В этот момент появляется счастливый Ботон. Такой радостный, словно только что удачно девственность потерял. «Есть связь! Командир, есть связь! Паштет отозвался, сюда едут!» «Какой еще паштет?» — Да Пашка же! — Че лепить? авторитетно заявляет с брони Ильяс, не отрываясь от бинокля. — Странно. Это ж по-корейски вроде. — Ну да, он полиглот, это я уже видел. — Ну, то есть слышал. — Мутабора с гением пока попросите в грузовичок перебраться. — О, а группа-то, похоже, тоже не зря сидела. — Атрофеялись, похоже. — Действительно, не увидел сразу. — а позади брони стоит пара КАМАЗов с кунгами. В одном кунге даже печка топится, дымок видать. Вот вроде и большие объекты, а по сравнению с дулом пулемета на первом плане совершенно не видны были. Сообщаю морфированному коллеге, что идет бронегруппа, лучше пока нам с глаз дало из сердца вон спрятаться. От волнения путаюсь, но почему-то морф не злится на вставляемые глаголы и прочие части речи. У машин новый сюрприз. Из кабины вываливается Семен Семенович. Дальше на его слегка заспанной и потому помятой физиономии пролетает сложная гамма чувств, сделавшая бы честь любому современному актеру, не говоря уж про Балуева, сохраняющего твердокаменность морды лица в любой из своих 569 ролей. Семен Семенович спросонья видит сначала меня, радость совершенно искренняя и приятная мне, потом посторонних, удивление, потом морду морфа, удивление, ужас, и руки шарят по куртке в поисках того, что верно в кабине осталось. Потом сомнение, потом опять удивление и уже с недоумением в глазах, выдав всю эту палитру эмоций в пару секунд. «Привет, а это кто?» «Это пленники союзник. Мутабор-союзник. Коллега. Врач». «А голый вассер?» «Нудист-представитель противника. Творец мутабора». «Это как?» «Повтор реанимации. Сохран деятельности мозга». «Ничего не понял. Он что, врача садировал, пока тот не обернулся?» «Подтверждение. Момент. Прятки в кузов». «Доктор, а что это вы так странно размовляете?» «Мутобор. Сохранение речи. Понимание речи. Только существительное». «Наконец находится хоть один нормальный человек. С нормальной реакцией на мой явный бред». «Охренеть! Что, серьезно? Он говорит?» Подтверждение. Мутабор начинает кряхтеть. Семен Семенович с сомнением смотрит на меня, с опаской на мутобора. Ладно, давайте в кузов. В кунге шаром катай. Печки нет, хотя вроде как положено по штату. И лист железа на полу и забитая дырка в стенке. Холодно, почти как на улице. Наверное, потому и нет никого. Мутабор, а что на заводе? Э-э-э. Семен Семенович. «Конкретность вопроса. В каком смысле?» «В таком, что так и я не отвечу». «Вам и отвечать нечего, вы там не были». Морф опять начинает кряхтеть. «Это, конечно, лучше, чем их стенание, или как там они кричат перед атакой, но все равно неприятно». «Извинения». «Хрня!» Семен Семенович подскакивает. «И впрямь говорит? Опять он умеет!» Но это понятно. дружок песельники еще в себя не пришел толком. Петь Семен Семеновичу было видно не с кем, а привычка — вторая натура. Соскучал. Мутабор! Песня! Приглашение!» Морф опять чумеет. Когда уже начинаю бояться, что он завис наглухо, пожимает плечами. «Проба!» Еще раз пожимает плечами. Потом как-то скептически выговаривает <рэпия> <рэпия> Шуш. Музыкотерапия – польза, логопедия, заиха. Мутобор – заика – отрицание, фонетика – улучшение, коммуникативность. После такого словечка и отдохнуть пару часиков не грех. «Время вклинивается Семен Семенович. Опять пожимание плечами. — К слову, Семен Семенович, оружие отсутствие? Да, в кабине оставил. Я мигом. Пока он бегает, Морф презрительно спрашивает. — Хмфох. — Отрицание. Шофер. Профессионал. Певец. Фыркание в ответ. Хлопает дверь. На этот раз у семён Семеновича на спине АКМС. — Готовы? «Споем?» И, не дожидаясь ответа, с воодушевлением начинает. «На далеком севере эскимосы бегали, Эскимосы бегали за моржой. Эскимос догнал моржу и вонзил в нее ножу, Он вонзил в нее ножу глубоко. Он содрал с нее кожу и забросил на боржу, И забросил на боржу далеко». Но моржа не стала ждать, взяла кожу и бежать, взяла кожу и бежать бассиком. И опять на севере эскимосы бегали, эскимосы бегали за моржой. Знаю эту песенку. Старая, студенческая. Петь можно бесконечно. Очень хорошо петь в пьяной компании. Слова заучиваются быстро. Хотя сюрреализм происходящего у меня на глазах песенка только подчеркивает. Очень вовремя дверь распахивается, меня вызывает старшой. Напоследок решаю пустить парфянскую стрелу. Мутобор, консультация, возможность, хирургия, раненый. Опять бедолага завис. Решение по возвращении. Уф. Бегом с посыльным. николаевич спорит о чем-то с инженером или техой, командиром бронетехники нашей группы. Кроме них там же еще несколько человек и мой знакомый сапер. Только они в перепалке не участвуют. «Получается так, что это лицо американского империализма вы с рук спихнули?» — отвлекается от спора старшой. «Это вы а морфе. В каске рожу у него хоть плакат рисуй. Чистый агитпроп». «Он что, все время в каске бегал?» «Не, это я ему надел. Каска-то с хозяина». «Это зря. Хорошая касочка и прочная. Поменяйте потом под благовидным предлогом». Я там в джипе еще шмотки оставил и трофеи. Пара автоматов, пистолеты. Уже прибрали. Вовка первым делом машинку проверил. А что звали? Получается так, что непонятно? Ну, опять оказание помощи раненым в той группе? Ага. Договорить не успеваем. Повторяю, мне вне основной группы здесь делать нечего. Летеха ожил, как недобитая огневая точка. Да что ты, как маленький! «Нет, объем, завод, ты без ремонта на своей железке много накатаешься?» «Ясно, инженер в долгу не остался». «Железо на складах еще есть, а людей положить это как?» «Так и на заводе люди, а не хвосты собачьи, притырок ты прыщавый». «Несколько тысяч!» «Было, было несколько тысяч, а сейчас хрена. Сейчас там несколько тысяч зомби, и куда нам лезть?» «Стоп, стоп, похолоньте». Николаевич вклинивается между вспыхнувшим Севастьяновым и Летехой. «Да какого мужского полового он меня тут лечит? Полковник покойный тоже гуманист был. Полгруппы в сраке и сам туда же. У меня жена, между прочим, и нефиг мне по сознательности топтаться. Этот вонявый, небось, сам-то удрал, а теперь все вокруг ему должны?» Теперь уже приходится присутствующим держать Летеху с инженером за руки, фалды и всяко-разно, чтоб парочка в драку не пустилась. Страсти-то накалились не шуточно. «Я тебя, сука, харю разобью!» «Да пошел ты, гнида пластинчатая!» Николай Ч. буром влезает между спорщиками. «Хорош, хорош, я говорю, идиоты оба!» «Лейтенант, что такое бронетехника без ремонта?» «Это наглядно Красная Армия в 1941-1942 показала, а Панцерваффе Вермахта в 1944-1945». Из-за поломки грошовых деталюшек технику бросали пачками, видал? Сейчас на броне только и ездить, а без ремонта кукиш, без масла, а не броня. Это-то понятно? Не надо меня лечить, не мальчик. Броня еще походит, а вот мертвяками мы вполне сегодня станем. И насчет присяги не надо. У меня три десятка человек, и я их гробить просто так не дам. И не просто так, тоже не дам. Больше у меня подчиненных нет». И я без них приезжать не хочу. Все, разговор окончен, мы отходим. Похоже, Летеха прямо сейчас отдаст приказ. Разве только в мир но отойдете? А Севастьянов ему под колеса кинется. А ты, что ли, не дашь? Эй-эй, давайте пока перекурим. Лейтенант, курите? Курю. От такой жизни закуришь. Тогда угощайся. Ого, богат живете. Сигары. Только взотяк, не вздумай. А как надо? Держи дым во рту. Да но. Ну. Замечаю, что Севастьянова отвели в сторонку. Ну да, страсти-то охолонуть надо. Скуповатый Николаевич тем временем роздал сигары. Вот не ожидал такой щедрости. Но тут получилось грамотно. Все отвлеклись, а еще обрезка кончиков до да прочие хитрости. Опять же, многие вообще впервые сигары в руках держат. Это раньше кубинские сигары продавались на каждом углу, как и кубинский ликер. Хорошая была штука. Пробовал в детстве. Сейчас обязательно кто-нибудь по привычке затянется во всю мощь легких и начнет кашлять. Как у нас в роте. Я тогда из отпуска ребятам сигару привез. народ ухватило хватило. Три дня ее курили по очереди. Один затяг и готово. О, что я говорил. Уже закашляли. «Ботон-радист тоже отхватил себе сигару?» «Бат, но ничего сделать не успел». Я наседаю с вопросами. Ответов, оказывается, не густо. Тот самый паштет успел сообщить, что группа разгромлена, потери офигительные. Пехоту, считай, всю потеряли. Бронетехника откатилась. Потом после спора и руга не поделилась надвое. Часть ушла к супермаркетам. А часть сейчас идет к нам с кучей раненых. Мой знакомый полкан вроде погиб». Командуют там непонятно кто.